Глава девятая Лер чувствовал себя до жути странно. Знал, что Веста в доме под присмотром тетушки Анны и кучи парней из охраны, а все равно рвался к ней. Намеренно тормозил себя, ведь дел выше крыши. Особенно сейчас, когда стоит ждать ответного удара от Фила и его шакала. Но все мысли были там, дома, с девчонкой. Трэш какой-то. Мотнул головой Грек и взглянул на брата через плечо. Они ехали навстречу. Один из информаторов Кости скинул сообщение. Дело срочное. Промедление неприемлемо. Аллер не мог оставить брата без прикрытия. И потому навстречу Адамити отправились усиленным составом, вдвоем, на вооруженные до зубов. А вот охрану оставили за пару километров до места встречи. Уверен, что не подстава. Не унимался Лер. «Скорее всего, она и есть», — мрачно усмехнулся Костя. «Действуем по обстоятельствам, как старые добрые». «Понял», — кивнул Лер. На несколько минут в салоне автомобиля повесло молчание. Лер ловко лавировал в потоке машин. Час-пик. По идее, никто не станет прессовать их тачку вот так, в оживленном месте. Но, с другой стороны, Фил, скорее всего, зол, как сто чертей. От него можно ожидать всего. Даже нападение в лоб, пусть это и не было в характере Филиппова. Эля передавала привет, наконец проговорил Костя. На лице Лера мелькнула улыбка, но тут же мужчина стер ее. Не время сейчас, но по девчонке грех немного скучал. Странноватая она, конечно. Кто в своем уме решится на брак с адамиде? А это решилось, не струсила, За что Лера уважала сбалмошную девицу. Мысли невольно вернулись к вести. Что будет дальше? Лер толком не знал. Но был уверен в одном. Не отпустит он зеленоглазую рыжую ведьму. Видел он, как шакал смотрел на девчонку. Как будто считал ее своей. А Леру было глубоко плевать на планы шакала. Даже если и было что-то между ними. Все это в прошлом. Не отдаст он весту этому ублюдку. Если все сработает, то смотаюсь к ней. «Устал я вот так жить на телефоне», — пробормотал Константин. А Лер кивнул. Теперь он еще лучше понимал брата. Невольно прикидывал свои действия, окажись веста от него за тысячи километров. А с другой стороны, между ними пока и нет ничего толком. Один поцелуй, и тот смазанным вышел. Грек вспомнил, что раньше он никогда не разводил соплей с женщинами. А здесь водит хороводы вокруг веста, как пацан на первом свидании. Да у них и свидания же не было. Лер постучал пальцами по рулю. Черт, засада сплошная. Не лезть ведь к брату за советом в такой момент. А с другой стороны, свидетелей нет, жучков в тачке тоже. Да и с кем еще посоветоваться, если не с Костей? Может, мне с другой стороны зайти? Цветы там, конфеты. Что девчонки еще любят, не знаю даже. Словно размышляя, вслух произнес грек и как-то даже смутился. Ведь взрослые мужики — бандиты, а беседы ведут такие, что обхохочешься просто. Напомни, зачем твоя девчонка ходила в парк раз в месяц? Вполне серьезно проговорил Костя, но во взгляде Адамиди угадался намек на смех. «На гитаре играла», — проворчал Лер. «На гитаре», — повторил Костя. «Тогда гитару подарить, что ли?» — пробормотал Грек. «Что ли подари?» кивнул Адамиде-старший. «Бронежилет, не забудь Ромео!» Лер хлопнул себя по груди, показывая брату, что упомянутый предмет уже на нем. А между тем братья приблизились к месту встречи. Машин на трассе становилось меньше. Разговоры о девушек больше не велись. Мужчины превращались именно в тех Адамиде, которых боялись, остерегались и избегали. Грек остановил тачку на территории заброшенного гаражного кооператива. Вокруг только бродячие псы. Для встречи с информатором Константина отличное место, но и для ловушки вполне подходит. Костя вышел из машины, Лер следом. Цепким взглядом Грек осматривал местность. Куда бы он сам спрятался, чтобы держать цель на мушке? Место валом, как и вариантов. «Братья Адамиди, вдвоем, какая удача! Послышался ракочий голос и навстречу Греку и Косте вышел высокий худощавый мужчина. Лицо было спрятано под козырьком кепки, но с этим человеком братья были давно знакомы. Кому? он же Камалов Ильдар. Профессионал в своем деле, а сейчас, выходит, братья и сами стали делом Камула. «Если ждете Башмакова, то он не придет», усмехнулся Камул. «Та еще гнида». Лер напрягся. Пистолет уже был приготовлен и снят с предохранителя. Всего мгновения, и Грек выстрелит. Но команды от Кости не было, а значит, нужно ждать. «Кто из нас, Эльдар?» — уточнил Константин. «И чей заказ?» «Ты ведь знаешь правила, Костя. Именно своих клиентов я не разглашаю», — ответил наемник. «Не трудно догадаться, чей», — вмешался Лера в разговор, чем и привлек внимание Камула к себе. Верно говоришь, младший брат! широко усмехнулся Камул и вдруг выбросил руку вперед. Чертов, засранец! прошипел Грек, когда на его раненное плечо пришелся гребкий удар кулаком. Ну и ж, как девчонка, фыркнул Камул. Твоя работа, кивнул Костя на двоих парней, замерших в неестественных позах в нескольких метрах от места встречи. Да какая там работа, так, быловство? – мотнул головой Камул мах решил выслужиться перед Филом. Привел ребят, а я сравнял ваши шансы. Хитрожопый засранец. Процедил Лер сквозь зубы. Боль уже отступила, а кулаки так и чесались вмазать этому самому уверенному идиоту. Да выпендриваешься, Грек, усмехнулся Камул. Между прочим, именно тебя мне придется пришить. Знал бы ты, сколько бабок мне заплатил Шакал. Видать, крепко ты его достал вчера. «Да плевать!» — мотнул головой Лер. «Сколько у нас времени?» «Сам знаешь, больше недели тянуть не могу, младший брат». Уже серьезно ответил Кому. «Заказ есть заказ, отмотать не выйдет». «Успеем!» — кивнул Костя. «Только давай без самодеятельности, Эльдар». Кому петерней поскребщи тяну, которая визуально прибавляла мужчине возраст и позволяла легче сливаться с толпой? «Как получится!» Честно ответил кому а потом сверкнул глазами. «А что, девчонка так и живет у вас?» Грек беззвучно рассмеялся. Костя сделал вид, что не понимает, о ком именно говорит Альдар. «А ты приди и узнаешь», — усмехнулся Лер. «Я бы с радостью. Так прогонит же. Чуть что, сразу своей клавиатурой дерется». Пожаловался Камул. «А ты разнообразие ради попробуй входить не через окно, в ее комнате, а через дверь...» «И без своей спецодежды», — посоветовал Константин. «Так через дверь неинтересно. И потом. Днем же к вам не сунусь, а ночью в спецовке сподручнее». Вздохнул Ильдар, а потом уже серьезно продолжил. «Ладно, вам пора сваливать, я здесь приберу. Но вы бы пока не высовывались, особенно ты, Лерка». «Пошел ты!» — обиделся Грек на детское прозвище, которым Ильдар дразнил его вечность назад когда все они были пацанами. «Говорят, будто дочка Фила, рыжая рвозная девица», подмигнул Камул младшему Адамиде. «Но как? Огонь, девчонка?» Лер все же не удержался, ударил в ответ. «Пусть не в полную силу, но это хватило, чтобы высказать свои намерения». Камул согнулся пополам, кряхтя и посмеиваясь. «Забегу к вам, погляжу, как охраняете девушку», нисходительно проговорил Камул. Да и Мопсика давно не злил. Костя кивнул. Лерс спрятал руки в карманы куртки, но прежде чем Камул успел испариться, Константин взглянул на него. Спасибо, произнес Адамиди. Ты же знаешь, я всегда отдаю долги, кивнул Эльдар. Братья Адамиди вернулись в машину. Камул бесследно и незаметно исчез. После встречи с информатором, которая толком и не состоялась, На территории гаражного кооператива осталось три трупа, но их не сразу найдут и уж точно никогда не опознают. Эльдар отлично заметал следы, не оставлял улик. А еще кому выше всего ценил дружбу и семейные узы. И уж так вышло, что братья Дамиди и были семьей Эльдара, но об этом практически никто не знал. И именно сейчас этот факт, возможно, сохранил Леру жизнь.